Спустя полчаса Шалгу уже сидел на своей тенистой веранде и с превеликим удовольствием закусывал. Он допивал какао, когда прибыл майор Балент. Лиза тотчас же усадила и его за стол. Впрочем, майор Балент не заставил себя упрашивать и с завидным аппетитом принялся за еду. Миклаш, сказала Лиза, — «у Оскара сегодня день рождения». — По этому случаю он хотел бы вместо подарка получить от тебя ответ на некоторые мучащие его вопросы. Майор Балент вытянулся в кресле, закурил и с видом хорошо информированного человека чуточку свысока посмотрел на Шалгу. — Какие же проблемы не дают покоя нашему новорожденному? — спросил он. Сегодня я в благодушном настроении и готов ответить на любой вопрос. Лизенька. поскорее неси доску имел и внимательно записывай все ответы новоявленного оракула Миклаша. Неплохо было бы пригласить и фильмири, и куда девался этот мальчишка? Сказал, что пойдет окунуться. Ладно, Оскар, не будем отвлекаться. Задавайте ваши вопросы. И то правильно отозвался Шалгу. Итак, вопрос первый. Кто убийца Меннеля? Эрих Фокс, коллекционер из Мюнхена. Доказательства. Отпечатки пальцев и следы обуви. — уверенно ответил майор Балент. «Я только что получил сообщение из криминалистической лаборатории в Веспреме. Человек, оставивший след в гараже, носит обувь 42-го размера на резиновой подошве, слегка прихрамывает и страдает плоскостопием». «Скажи, Миклуш, перебил его шалгу, — «а вдруг это твой след?» — Зря только время теряем, — раздосадованно буркнул майор Балент. — С вами невозможно говорить серьезно. — Ладно, ты не кипятись. Твое предположение интересно, хотя лично мне оно не очень нравится. Интересно прежде всего тем, что дает возможность закрыть дело. — Убийца господин Фокс. Он убежал на запад. Правда, найденные отпечатки пальцев нам не удалось слечить. Но, разумеется, они могли принадлежать только ему. Зато в наши руки попали двенадцать агентов, два наемных убийцы, один специалист по изготовлению пуговиц, он же неудавшийся врач-гинеколог, И одна любвеобильная девица. С точки зрения выполнения производственного плана, это неплохой результат. В голосе шалгу звучала явная издевка. Но с другой точки зрения, это плохо. Совесть моя неспокойна. Шалго закурил сигару и пустил кольцо дыма. — Ты помнишь, Миклаш, мы ведь вместе с тобой осматривали в Веспреме машину Меннеля. Тогда я нашел объяснение, зачем нужен сигнальный диск, который показывает не только рабочую готовность рации, но и то, что аппаратура побывала в чужих руках, если это, разумеется, произошло. Далее... Менель, как ты утверждаешь, нашел драгоценности. Но меня интересует, где они все-таки спрятаны. И до тех пор, пока ты не сможешь сказать этого, я буду искать настоящего убийцу». Майор Балент взглянул на часы. «Ровно через час...» — Я докажу вам, что Фокс и есть настоящий убийца, — произнес он решительным тоном. — С нетерпением буду ждать от час, — отозвался Шалгу. Зазвонил телефон. Лиза пошла в комнату, и слышно было, как она с кем-то оживленно разговаривает. Потом она позвала. — Оскар, это тебя, Эрна.